Глава 21. Сильнейший мечник Споунил малыш Джон: И все же, где это мы? И почему я нападаю на тебя? Хаким совсем не изменился, все такая же самодовольная улыбка. Хотя после он вопросительно склонил голову. Похоже, он сам не понимал, в каком положении оказался, я и сам не особо понимал происходящее. После смерти мастера меча на войне, Хаким Сурд занял его место как сильнейший мечник. И сейчас он не должен был показаться. Он не был известен, о нем вообще мало что знали. И уж тем более, он не мог появиться на экзамене магического университета. То, что он был передо мной в этом соборе, было действительно странно. Даже если Хаким последовал за мной в эту жизнь, моего лица и имени он не мог знать, Так что такого дружеского разговора просто не могло быть. И все же он был здесь. И еще знал мое имя и как я выгляжу. Хаким продолжал говорить со мной, считавшим, что он меня с кем-то спутал. И не понимавшим, что делать. «Малыш Джон, неужели ты сам не понимаешь, что происходит?» э, необычная ситуация. Кстати, какой-то ты молодой, что ли?» «Ага». Мне сейчас 12. Такой ответ должен был удивить. Все-таки при нашей встрече мне было уже за 18. Говорить о том, что я на 6 лет моложе, было как-то странным. Но стоит ли говорить, что это был Хаким? Без единого намека на беспокойство он спросил: Я вернулся во времени? Ха! Где-то мне доводилось слыхать такую байку. Ну да ладно. И все же мое время ко мне не вернулось. «Так ты что, один вернулся?» Он говорил так, будто понимал, в каком положении я был. Я широко раскрыл глаза, глядя на Хакима, а он лишь смеялся. «Я просто предположил. Ничего подобного мне переживать не приходилось, как мне кажется. Так где же мы?» «Святой город Алуран, собор Кубрион». Так он даже этого не знает. Хаким пришел к пониманиям. «Понятно. Та самая комната...» «Понятно. Значит, я должен сражаться с тобой?» «Готовься, малыш Джон». Внезапно поняв что-то, Хаким снова начал учиться жажду убийства. Идею-то я не мог ничего делать. Рефлекторно я сжал меч и принялся наблюдать за каждым движением Хакима. Ни единой бреши. Понятное дело. Его прозвали сильнейшим в истории мечником. В его стойке не было ни одного изъяна. Я снова оказался в затруднительном положении. И все же спросил. «О чем ты, старик Сурт? Почему ты... Почему я должен с тобой сражаться?» Возможно, ответы и не последует. Старик был настоящим кровопийцей, что в бою, что на тренировке. Всегда давал минимум информации. В своем стиле обучения он вбивал знания грубой силой. Нормальных объяснений он почти не давал. Просто надо было сделать все, на что ты был способен, и все. Но эта истина прекрасно засела во мне. Главная сила человека – в возможности повторять движение, пока оно не станет частью тебя. В этом мое мышление сходилось с мышлением Хакима. Так что в бою просто надо молча атаковать своего врага. Так считал Хаким, и мне было это известно. Но как ни странно, старик дал ответ – «Ты сам должен понимать причину нашего сражения, малыш Джон. Экзамен же? Экзамен!» «И все же, ты стал учеником магического университета? Вот так дела!» Он говорил о моем нынешнем положении. «Хаким появился из-за моего экзамена и теперь сражался со мной. Вот что происходило». Но, похоже, ранее он этого не понимал. «Значит, он только сейчас здесь оказался». Такой я сделал вывод из полученной информации. Ум старика делал его еще более страшным человеком. «Старик, тебе что-то известно?» Мой вопрос заставил Хакима улыбнуться. Я долгую жизнь прожил, много всего узнать успел. Талантом я был обделен, так что в магический университет не попал. Но если бы малыш Джон слушал маленькую великую волшебницу с юных лет, то точно смог бы. И вот ты на последнем году обучения. Возразить тут было нечему. Говорили мы мало, но каким верно понял, что со мной происходило. Удивлённый я спросил. «Объяснишь мне все потом?» «Когда бой закончился, старик мне обо всем расскажет». Поболтать он любил, а вот все всё не очень. Он понимал все с полуслова, а даже если и нет, что-то ему все равно было понятным. Ни о чем он мог говорить с утра и до самой ночи. Однако же Хаким смотрел на меня с удивлением. Немного подумав, он покачал головой. «Я бы и сам хотел все объяснить, но не думаю, что смогу. Потом тебе кто-нибудь все расскажет. А сейчас у нас есть нечто более важное». Хаким глубоко вдохнул и выдохнул. И тут же он начал приближаться. Пугающая скорость, но это была не магия. Хаким мог использовать ее, но в бою с простым солдатом вроде меня это было ни к чему. Как он сам говорил, в бою он использовал только грубую силу. Даже если бой его не устраивал и было на что пожаловаться, он этого не делал. И поэтому был еще страшнее. Было похоже, что он множество раз встречался в бою с сильными врагами. Такое впечатление он производил. Хаким целился мне в голову. Всегда пытался покончить совсем за один удар. Иначе ту эпоху было просто не пережить. Чтобы человечеству вырваться вперед, он учил нас, как за короткое время убить как можно больше врагов. Я встречал атаки Хакима, но он был куда сильнее меня, так что почти не мог отвести его меч. Мне просто пришлось повернуть голову в сторону, так что я сладил с ударом, не отразив его. Но на этом атака Хакима не закончилась. У него было полно открытых мест, так что я решил незамедлительно атаковать. Я купился на его уловку. Не обращая внимания на меч, я целился в руку. И тут я увидел улыбку на лице Хакима. Проклятье. Так я подумал, но было поздно. В следующий момент, как и предполагал, мощный удар обрушился мне в живот. Я был отправлен в полет, и если спросить, что же произошло, то нога Хакима ударила мне прямо в живот. Руку он специально выставил вперед. Видя мои движения, он сказал. «Малыш, Джон, тебе еще расти и расти. Собирался руку срубить. Раньше ты бился в неистовстве. Двигался, как изголодавшийся зверь, но мне это в тебе и нравилось. Но что такое? Сейчас ты больше на корову на пастбище похож. Чувство опасности не достаёт. Говоря это, Хаким направил на меня меч». Я как мог увернулся, но все же недостаточно хорошо. Вряд ли кто-то был равен старику на всем белом свете. Так что это было жестоком. Я понимал, что дальше будет лишь хуже. А Хаким продолжал. Я же учил тебя тому, как выживать на поле боя. Что надо, чтобы не умереть. И что требуется для того, чтобы убить врага. Даже без таланта, если тренироваться до кровавой рвота, даже благодаря этому можно достичь вершины. И все же ты. Хаким постоянно говорил об этом, в нем нет ни капли таланта. Даже самый захудалый солдат был более талантлив, чем он. Но никто не годился ему в подметке, ведь никто больше не прилагал столько усилий, сколько он. Не зацикливайтесь на таланте, усилия можно прилагать бесконечно долго. Не смейте пренебрегать, постоянно оттачивайте мастерство. Так он говорил. Сам он тренировался каждый день. Он обучал нас, простых солдат. И продолжая тренироваться каждый день, мы становились сильнее. В этом заключались наши надежды и отчаяния. Сильнейший мечник вкладывал силы и становился день ото дня сильнее. Он обучал солдат и запросы его становились все суровее. Во время боя мы постоянно получали нагоняем, и на тренировках за малую провинность нас ожидал удар. Это был ад, где проще было умереть, но благодаря ему мы стали сильнее. Не такой, как мой отец или Элис, он был человеком обделенным талантом, и все же Хаким Сорт был лучшим инструктором. В том, чем он обучал, не было и намека на такую вещь, как талант. Среди равных первым, кто постигал техники и становился сильнее, был самый усердный. Техники, которым он обучал, стиль сурд, были лучшими, на что я мог положиться. Так должно было быть, но он сказал. «Пока мы не виделись, ты успел расслабиться? Мои техники не стали столь сильны, неужто ты ослаб? Думаешь, в таком состоянии ты сможешь победить их? И раз так, мне надо изничтожить этот твой нрав?» «Я так не думаю». Продолжая уклоняться от меча, пусть я едва дышал, но ответил Хакиму. Но тот лишь вопросительно посмотрел на меня. «И что это тогда?» Сказав это, он воспользовался брешью в моей обороне. На плече появилась резанная рана. «Это?» Пока я говорил, появился порез на лбу. «И это тоже?» Он воткнул меч мне в бедро и провернул, чтобы расковырять рану. «Было больно, но для меня терпимо». Я испытывал боли пострашнее. Такое я могу выдержать. Я продемонстрировал свою волю и взглянул на Хакима. И тут суровость немного сошла с его лица, и он слабо улыбнулся. «Ха, техник не осталось, а вот воля все так же сильна. Тут то молодец, малыш Джон». «Что? Я ж ничего дурного тебе не желаю. У тебя должна быть цель. Вот те самые глаза. И все же, почему ты так слаб?» «Хочешь сказать?» «Хотя нет, я понимаю. Ты совсем забросил мой стиль». «Вот здесь он был прав. По возможности я не желал демонстрировать эти техники. И потому совсем ими не пользовался. Мои мысли было так просто прочитать?» «Похоже, я отгадал». Улыбнувшись, Хаким продолжил. «Если для этого есть причина, я не буду тебя упрекать. Но то лишь слова. Если не будешь оттачивать навыки, они заржавеют». Не знаю, чего ты так боишься, но... Используй свои умения без колебаний. Не смей сомневаться. А если потом возникнут сложности... Что тогда? Отсеки их. Он сказал все как есть. Хаким всё прекрасно понимал. Мое время вернулось, и меня мучили опасениям. Я понимал, насколько может быть опасен собственный стиль. Однако с присущей ему бестактностью он говорил о том что люди, обладающие знаниями и все же относящиеся к ним с пренебрежением, должны просто исчезнуть. Это было очень на него похоже».